Глава пятая. Чекист. Почти месяц прошел, как Матвей шиферил на новую власть. По декабрьскому времени в шесть часов по уже темно. На улице поземка, холодно. Матвей в стеганом полупальто. Николай вместе с сотрудниками ушли в бывший доходный дом. Ждать начальство хорошо, когда тепло. А сегодня по ощущениям градусов 10 ниже нуля, да еще ветерок и влажность залива добавляли дискомфорта. Вдруг сбок со стороны тротуара фигура в тёмном Матвею бок револьвером тычет. «Выходи, именем народной власти автомобиль изымаем». «С начальством разговариваю, я человек маленький, моё дело руль крутить». «Матвей время тянул, надо ситуацию прояснить, а ещё второй маячит рядом». «Чё сидишь, не слышал, что сказано?» «Против двоих, да с оружием лучше не спорить. Времена такие, что застрелят, и искать убийцу никто не будет. Да и найдут, Матвею лучше не станет». А неизвестный уже рукой по борту машины шарит, пытаясь найти ручку дверцы. А только дверца справа, где водитель нет. Слева она. Матвей вроде ненароком сдвинул на руля рычажок опережения зажигания до упора. Теперь мотор завести затруднительно будет. По сиденью сдвинулся влево к дверце. Если неизвестный хотят забрать машину их дело, пусть Николай разбирается». Вылез из машины, руки поднял, чтобы неизвестные с дуру не стрельнули. Непонятно, кто они. То ли бандиты, то ли представители новой власти. Впрочем, одно и то же. И те, и другие грабят и убивают без закона, без суда, руководствуясь классовым чутьем. Если не крестьянин или пролетарий, значит враг. В это время с подъезда вышел Николай с сотрудником. Моментально поменяли ситуацию. Оба выхватили из кармана в пальто револьверы. Но и грабители ждать не стали. Обе стороны стали стрелять. Матвей за машину присел. Не хватало еще дурную пулю поймать. Семь-восемь выстрелов прозвучало и стихло. Николай крикнул. «Матвей, ты жив? Кончилось все, выходи!» На тротуаре трое лежат. Двое бандитов и сотрудник Николая. Сам он за левую руку держится. Зацепило. А по кисти руки кровь стекает и крупными каплями на снег падает. «Тебе в больницу надо, ранен», — посоветовал Матвей. «Вези. А эти?» «Забери оружие и документы». Матвей собрал оружие, документов в карманах не оказалось. Револьверы бросил на сиденье, открыл дверцу салона, усадил Николая. Поставил рычажок зажигания в нужное положение, двигатель завел. В двух кварталах Мариинская больница. Поехал туда, помог Николаю в приемный покой пройти. Доктор рану осмотрел, оказалось сквозной. Матвей такие на фронте не один раз видел. Если инфекция не попала, через две недели заживет. И доктор сказал то же самое. Все же Николай крови потерял много. Матвей помог ему дойти до машины. Куда едем? Вези на Горохову-2. Знакомый адресок. Раньше там штаб отдельного корпуса жандармов был. А ныне здание под свои нужды революционеры приспособили. Здесь же попозже обоснуется печально известная ЧК, потом ВЧК, затем ГПУ. Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем с неограниченными полномочиями создали в Петрограде 7 декабря 1917 года. Ленин назвал ЧК «разящим оружием пролетариата». Являлась органом по защите власти, основным инструментом красного террора, проводимого большевиками против социальных групп, провозглашенных классовыми врагами. Если вначале большевики играли в законы, судили подозреваемых революционными трибуналами, то уже в восемнадцатом году, после нескольких убийств, стали расстреливать без следствия суда. Только по приговорам рефтрибунала в период 1917-1922 годов было расстреляно 140 тысяч человек. И никто не считал жертв красного террора. Матвей помог Николаю подняться на третий этаж, да фактически занес. В комнате накурено хоть топор вешай. За столом дежурный. Николай доложил о нападении гибели сотрудника. — А это кто с тобой? — Шофер из флотского экипажа. — Бери на замену, он же рабочий, пролетарская кровь, правильно, товарищ? — Наверное. Ты в каких-нибудь партиях состоял? В списках не значился, однако был сочувствующим, так сказать, разделял платформу. Даже товарищу Ленину еще лет шесть-семь назад отвозил документы и беседу имел. — Так что ж ты молчал? — Николай, с тобой рядом готовый боец за победу над мировой буржуазией, а ты ворон ловишь? — О, что по случаю ранения даю неделю отдыха, а ты, товарищ... «Матвей, Митрофанов я». «Митрофанов, зайди ко мне завтра часов в десять. Заявление напишешь, все как положено». «И паек будет». Матвей решил играть роль человека туповатого, но исполнительного. Такие любой власти нравятся, не задают лишних вопросов. Матвей отвез домой Николая, помог зайти в квартиру. А потом поехал на машине в Ольгина. Все равно Завгар уже давно дома, да и все безразлично ему». Гараж и машины принадлежат флотскому экипажу, а фактически машинами и шоферами пользуются революционеры. И попробуй им возрази. Матвей своих на даче навестил, проведал, успокоился, денег дал, что от Николая получил. Главный успокоился, с родителями женой все в порядке. Утром уже на Гороховой. За ночь ничего не изменилось, так же накурено, люди снуют. «А, шофер вчерашний, ты, товарищ, не тушуйся, хоть какие-нибудь документы имеются?» «Конечно, паспорт вот». паспорт стараниями матве потерт помят выглядит сильно подержанным зато год выдачи подоззрений не вызывает человек за столом вписал его данные в толстый журнал выписал мандат держи стажером пока походишь а главному у тебя будет скворцов пойдем познакомлю по коридор прошли в комнату скворцов к тебе стажора привел он шофер с машиной очень кстати меня федором звать матвей митрофанов слышь скворцов он с лениным знаком еще с десятого года о Через несколько дней Рождество. Кто хотел и смог, потянулись к церкви. Большевики с подачи Ленина были воинствующие атеисты. Как по Матвею, веровать или нет, это дело каждого, принуждение в этом вопросе неуместно. Служители культа, неважно православных, католиков, мусульман, стали репрессировать буквально с первых месяцев новой власти. Многие церкви и монастыри закрыли, разграбили. Мало того, Соловецкий монастырь превратили в лагерь для заключенных. Многие монахи монастыря, предупрежденные одним из чекистов, ушли по льду озера в Финляндию, тем и спаслись. Через год с небольшим последовало указание Ульянова. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно, и как можно больше. Церкви подлежат закрытию, помещения опечатывать и превращать в склады. Матвей стал отращивать волос на голове усы. На службе заметили. Ты становишься похож на анархист, они патлы любят. Матвей отшучивался, сам же смотрел, как работают чекисты. Отрыбь брала от потрясающего непрофессионализма. Зачастую, не имея доказательств, вины их просто выбивали на допросах. И эти люди показывали пальцем на охранное отделение, дескать, сатрапы, душители свободы и демократии. Сами значительно превзошли жандармов в жестокости и беззаконии. Какие адвокаты? Они исчезли на многие десятилетия как класс. На показательных процессах были, но как антураж, например, по делу промпартии. В один из дней, когда уже начало пригревать солнце, потекли сугробы. К Матвею у ворот гаража подошел человек, представился штаб с капитаном ермаком «Гражданин, я вас не знаю». «Бросьте, рот, мистер, не фиглярничайте. Мне, когда прапорщик Зотов сказал о встрече, не поверилось. Пару раз проходил мимо, но вы внимания не обратили, а я вас узнал. Попытайтесь вспомнить офицеров при награждении». — Вас тогда Владимиром отметили. но ну, мы недалеко друг от друга стояли. Уже несколько лет с тех пор прошло, да и выглядели по-другому. Тщательно выбритые парадные мундиры, сапоги блестят, как зеркало. Ермаков в доказательство стал приводить детали, которые в самом деле были. Матвея смотрелся по сторонам. Не провокация ли? Ермаков понял. — Можете мне не опасаться. — Чем обязан? — Ну вот, другой разговор. Как вы относитесь к новой власти? — Никак, пытаюсь приспособиться. «Смотрю, получается, шоферите. При любой власти кушать хочется. Нельзя ли ближе к делу? Мне машину надо подать вовремя. Вы же пришли не за тем, чтобы вспомнить былое». «Верно. Но разговор наш не для улицы. Серьезного подхода требует «Тогда где и когда?» «Чувствуется хватка. После восьми вечера у входа в лавру». «Буду». Матвей торопился. Время поджимало. Из стажера он уже полноправным чекистом стал. При мандате револьверии кожаной тужуркой кепка очень кстати оказалось Да большая часть питерских чекистов щеголяли в кожанках. В 17 году Британия поставила России комплекты кожного обмундирования для пилотов. Шлемы, куртки, краги, брюки, сапоги. Чекисты обнаружили груз на складах, экспроприировали, раздали сотрудникам. Получилось вроде униформы. Еще Маузеры К-96 в деревянной кобуре-прикладе на ремешке через плечо для цельного образа. Маузеров ЧК уважали за сильный, точный и дальний бой, но пистолетов на всех не хватало. После заключения Брестского мира большевики договорились о продаже пистолетов с фабрики в Оберндорфе. Даже серия была с укороченным стволом и рукоятью, прозванная на западе Бола Маузер от большевистский Маузер. Матвей имел добрый, надежный наган. Превосходство Маузера по многим характеристикам признавал, но пистолет больше для боевых действий на фронте, чем в городских условиях. Тяжел, велик по размерам, для скрытного ношения непригоден, да и патроны импортные еще поискать надо. Группа Скворцова, куда входил Матвей, входила в отдел по борьбе с контрреволюцией. Под это понятие любого человека подвести можно. Слова недовольства высказал человек, уже агитация против власти». Коли дворянского звания, хоть и достаток скромного, классовый враг, подлежащий уничтожению. Если лавку имел, значит мироед, к ногтю его, а ту? Скворцов вообще нашел решение примитивное, но, как он считал, удачное. Где-то раздобыл телефонную книгу. В ней не только номера телефонов, но и адреса с указанием рода деятельности. Мещанин, купец второй гильдии, враг. Пролетарий телефонов не имели, поэтому можно было объезжать всех по списку, а дальше по обстоятельствам. Барабанили в дверь кулаками ногами. Именью революции откройте. Если не нравилась физиономия хозяина, могли доставить в кутузку или забрать ценные вещи. Кто-то честно сдавал изъятое но безнаказанность, бесконтрольность толкала людей морально неустойчивых к хищениям. Изъятые ценности зачастую принимались без описи, взвешивания, оценки. В сейфах начальников отделов или подотделов ценности хранились баснословные, и до казны дошли далеко не все. Аресты были, пришлось Матвею отвозить несчастных на Гороховую. Освободился поздно, устал, хотелось кушать и спать. Вспомнил о встрече со штабс-капитаном. Не хотелось, но поехал, раз обещал. Довольно далеко, по Невскому проспекту, через весь город. Подъехал к Лавре, а куда дальше? Заглушил мотор, выбрался из машины, подошел к воротам. Они заперты, но калитка рядом приоткрыта. Толкнул, прошел, взошел по ступеням, перекрестившись, шапку стянул. Но оглянулся, нет ли посторонних. Не положено чекисту шапку ломать перед образами святых. Религия опиум для народа, как утверждали большевики. С усилием открыл тяжелую дверь. Откуда-то сбоку человек шагнул, не служитель, поскольку не в подряснике, а в цивильном. Гражданин, храм закрыт для посещений службы закончились, поздно уже. Мне назначено. Минуточку. Человек ушел, вернувшись, сделал приглашающий жест. «Прошу за мной». Прошли в предел, в небольшую комнатку. Здесь находился штабс-капитан Ермаков и еще один мужчина, незнакомый Матвею. Присаживайтесь, господин ротмистер, или вас следует называть товарищем ныне? Как вам будет угодно. Насколько нам удалось узнать, ныне вы служите большевикам? Вообще-то я после возвращения довольно трудного из Франции через Финляндию из экспедиционного корпуса вернулся на родину, но уже в другую страну. Полиция и жандармерия распущены, и их сотрудники не имеют права работы в государственных структурах. Пришлось устроиться шофером в гараж флотского экипажа. Не скрою, по поддельным документам, то что я уже три месяца как пролетарий. Занятная история. Но сейчас вы в чрезвычайной комиссии служите? Воля случая, можно сказать, случайность. Мужчины переглянулись. Сейчас свет от свечи попал на лицо мужчины под другим ракурсом. Что-то неуловимо знакомое. То, что лично не встречались, это точно. Не желаете помочь нашему движению? Хочется конкретики. Что за движение, цели, задачи? Чувствуется бывший сотрудник охранного отделения, улыбнулся незнакомец. Мужчина не представился, но явно был главным, потому как штабс-капитан буквально смотрел ему в рот. Сейчас задача у всех патриотических сил, какую бы позицию они ни занимали, эсеры, монархисты, бундовцы одна – это свержение власти большевиков. Сами видите, кровь безвинных граждан льется рекой. Лучшие люди стараются покинуть Россию пароходами, железной дорогой в Манчжурию, даже пешком в Финляндию. И лучше большевиков, особенно облеченных властью, уничтожать. Массовый террор. За одного убитого или замученного гражданина один уничтоженный большевик. Лучше не рядовой, это заблудший овца, а функционер. А несущее зло. Их немного, две, три сотни, пусть тысячи, и уничтожить их физически вполне реально. Незнакомец говорил убедительно, грамотно, чувствовался образование, а еще способность организатора. Пока он говорил, Матвей смотрел на лицо. Мучительно пытался вспомнить, кто он. Проходил по картотеке? Там есть фотографии, если человек задерживался полицией или охранным отделением. Но бесчинствующие после февраля толпы граждан сожгли все архивы, картотеку. Добропорядочным гражданам бумаги не мешали, верховодили уголовники. Они имели свой интерес. В охранном отделении хранились данные и на уголовников, поскольку они зачастую оказывали услуги политическим, иногда не подозревая о под Но главное в картотеке охранки – архивы на политических. И незнакомец, если хоть раз попадал в поле зрения охранки, должен там быть. картотеке нет, проверить негде, надо напрягать память. Сложно, ибо он уже два года в отделении не был. Часа два шел разговор, выяснили позиции друг друга, Матвей обещал подумать и дать ответ. Беспокоиться начал, что за это время прихватит воду в радиаторе, а новую взять негде. Откланившись, ушел. Уже к гаражу подъезжал, как вспомнил. Да это же Борис савинков Родился в 1879 году в Харькове, закончил гимназию, учился в Санкт-Петербургском университете, из которого был исключен за участие в студенческих беспорядках. Образование продолжил в Германии. В 1903 году вступил в партию эсеров, затем вошел в боевую организацию партии, был правой рукой Азефа. После ряда терактов уехал за границу и вернулся в апреле 1917 года. Из партии эсеров был исключен в октябре 1917 года. После Октябрьского переворота находился в Гатчине, наезжая в Петроград, где пытался организовать сопротивление большевикам. В конце марта 1918 года перебрался в Москву, где создал организацию офицеров «Союз защиты Родины и Свободы», собрав 800 человек. Серьезная сила, поскольку офицеры имели оружие и боевой опыт и были настроены решительно. Уже были продуманы планы восстания, но нашелся предатель. В мае заговор был раскрыт, его участники были арестованы чекистами. Но Савенкову судьба явно благоволела. Он смог избежать ареста, уехал в занятую чехами Казань. В 1919 году снова появился в Петрограде, проживал на Петроградской стороне, в угловом доме по Большой Зеленино и Геслеровского переулка. ЧК узнал о его появлении в городе, расклеили листовки во всех людных местах с его фотографией и обещали награды за выдачу. савинков смог бежать в Варшаву. ОГПУ стало разрабатывать план «Синдикат-2», чтобы выманить савинкова в Россию. План оказался удачным. савинков поверил, что в Петрограде создана контрреволюционная организация, и он мог претендовать на роль руководителя. Тщеславие погубило многих. Борис вернулся 16 августа 1924 года, был арестован в Минске, судим, приговорен к расстрелу, который был заменен тюремным сроком. 7 мая 1925 года в 23.20 в здании на Лубянке он выбросился из окна пятого этажа. У Матвея была единственная встреча со знаменитым террористом. Почти каждый день после Октябрьского переворота приносил серьезные события. 4 декабря 1917 года парламент Великого княжества Финляндского продекларировал намерение независимости и суверенитете народа Финляндии. И предпосылки были. Еще 1 сентября 1917 года Временное правительство провозгласило полную окончательную ликвидацию монархии и создание республики. Поскольку империя официально пала, 18 декабря 1918 года независимость Финляндии была признана Советом Народных Комиссаров и 22 декабря ратифицирована в ЦИК. В первую же неделю января 1918 года независимость Финляндии признали 8 стран. Для подданных бывшей империи плохо. Кто жил в княжестве из русских, должны были решать, принять финское подданство или вернуться в Россию. А те, кто был испуган происходящими в стране событиями и готовились хоть пешком, прихватив самое ценное перейти границу, осознали, что опоздали. Конечно, граница еще не была толком оборудована, и дыры в ней были, особенно по границам морским. Для людей, не согласных с новой властью, но не готовых бороться с ней оружием в руках, настали тяжелые времена. В городе горбежей как со стороны власти, так и уголовных банд. Да еще из Европы приходили слухи о появлении болезней, от которой вымирали целыми городами. Появилась в Испании, потому получила название «Испанка». В 1918 году бушевала в Европе и мире три года, за которые умерли более ста миллионов населения. Россию эпидемия почти не задела. Границы закрыты, да и были бы открыты, желающих приехать нет. Свирепые расправы и казни новой власти приводили к оттоку населения. бежали с семьями кто хотел и мог но средства для жизни хотя бы на первое время имели не все Правительству европейских стран эпидемии были напугны по экономике тоже удар сильнейший и коалиция против большевистской россии распалась эпидемия спасла большевиков по весне начался перенос столицы из петрограда в москву причин было несколько Во-первых, с образованием независимой Финляндии от границы ее до Петрограда расстояние всего 35 километров, один дневной переход пехотинца. Во-вторых, начавшееся 2 марта немецкое наступление создало угрозу столицы немцы приблизились на дистанцию артиллерийской стрельбы. Начались проблемы с подвозом продовольствия в город. Постоянные проблемы доставляли многочисленные дезертиры с фронта и матросы болтфлота. Своих командиров они либо изгнали, либо расстреляли. Правильно, кораблях избранные комиссары, как правило, из своих, из матросов. На отлучке в город с оружием членов экипажа смотрели сквозь пальцы. Постреляют буржуев. Какая в том беда? 7 марта создали петроградские учреждения, уже не столичные, а городские. Например, ЧК «Городское» было образовано 7 марта. Чекисты с Дзержинским во главе уезжали в спешке, забирали документы, следственные дела, а об арестантах по делам забыли. 10 марта Урицкий назначен председателем ЧК а 18 марта было создано областное Петроградское правительство. Комиссаром внутренних дел был назначен Моисей Соломонович Урицкий. Само правительство во главе с Ульяновым выехало из города Тайна. С остановочного поста цветочный 10 марта отбыл пассажирский поезд номер 4007, что по Николаевской ветке, в 350 сажнях от Забалканского, ныне Московского проспекта. Организатором спешного отъезда был бывший царский генерал Бонч Бруевич. Охраняли поезд латышские стрелки. Именно они разоружили на одном из полустанков матросов-анархистов, намеревавшихся пощипать пассажиров поезда. Поезд 11 марта прибыл в Москву. После Петрограда двухмиллионная Москва показалась провинциальным городом. Три века она была на вторых ролях. испуганный немецким наступлением почти по всему Восточному фронту, Большевики подписали сепаратный мир в Брест-Литовске. Страны-антанты были возмущены. С немецкой стороны договор еще подписывали Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария, все союзники Германии. России пришлось отдавать и земли – Польшу, Украину, Бессарабию, Белоруссию, а также 280 тонн золота в виде контрибуции – пшеницу. Фактически русским золотом Германия через несколько месяцев расплатилась со странами-антанты за поражение. Конечно, Матвей не знал о подписании Брест-Литовского мира, а вот отъезд руководства ВЧК в Москву его коснулся. Как всегда, реорганизация, перетряхивание штатов, смена сотрудников. Матвей вовсе не порывался перебираться в Москву. Да и кто он был? Рядовой сотрудник из начинающих, даже не член партии, из сочувствующих. Была такая группа, позже ее назовут кандидаты в члены партии. К капитану Ермакову в Лавру Матвей не ходил. Вполне мог доложить о попытке вербовки Савинковым а Ермакове. Вполне возможно, что их бы арестовали, а его поощрили. Но на первом же допросе Ермаков мог его сдать, указав настоящую фамилию, место службы. Да и была еще порядочность по отношению к офицерскому корпусу и твердое убеждение – своих предавать нельзя. Он сейчас чекист, но не пролетарий, и методов работы чрезвычайной комиссии не разделяет. Вместо аналитической работы вещественных доказательств вины подозреваемых Жесткие наказания лишь за принадлежность человека к какому-то классу. И самое легкое – исправительные работы в тяжелых условиях, либо расстрел. Уж очень легко большевики относились к человеческой жизни. Ленин, проживший большую часть жизни за границей, к российскому народу относился жестко, не жалел. В апреле 1918 года Матвей угодил в перестрелку, сам того не ожидая. Один из доносчиков, которые были при любой власти, написал анонимное письмо – Бросил в ящик для подобной корреспонденцию у ЧК. В письме точный адрес, номер дома по улице Тележная и квартиры. Доброжелатель сообщал, что видел, как в окне мелькнуло лицо бывшего полицейского чина. Нигде не работает, на каждом углу хулит новую власть, а по ночам в подозрительную квартиру ходят мужчины. Наверняка заговор против мировой революции. Потому просит уполномоченной власти полицейского проверить. Начальник отдела письмо Матвею вручил. «Бери Вахрушеву проверь. Сдается мне, счеты сводят стукач, и бы никакой конкретики». Вахрушев был молодым сотрудником только после стажировки. Ну, до проверки не предполагало противодействия. Заехали на машине во двор. Вышли, осмотрелись, искали нужный подъезд. Матвей сам увидел, как в окне четвертого этажа шевельнулась шторка. «Совсем немного, но форточка в окне закрыта, и сквозняка быть не должно». стал быть, приглядывает, кто-то осторожничает». Поднялся по лестнице. Вахрушев сапогами топал, как слон. Матвей ему попинял «Ты бы потише шел, если в квартире настоящий враг насторожится, успеет скрыться через черный ход». «Возьмем». «Самонадеян парень, что плохо. И старшего товарища слушать не хочет». Матвей по опыту знал, что такие кончают плохо. «Да ладно бы сам, а то и сотрудников подставит. Большой кровью кончиться может». Вот и четвертый этаж, нужная квартира. Вахрушев первым шел и остановился перед дверью, покрутил ручку-бантик дверного звонка. Ох, не следовало ему перед дверью стоять. Выучки не было, да и кому учить? Полицию и жандармов разогнали, у пролетари специфических знаний и навыков нет. Дверь не открывали. Вахрушев стал стучать кулаком. «Именем революции открывайте, Петроградская ЧК». Три выстрела через дверь, щепки полетели. Все пули достались Вахрушеву в живот. Упал, на куце и куртке белеет вата в пробоинах. Почти мгновенно бледным сделался. Матвей не медлил. Через дверь открыл огонь из револьвера. Пять выстрелов веером. Попал, ибо кто-то упал. Матвей от двери в сторону за притолоку. Опыт захвата террористов, боевиков и прочего отребья был. И главная осторожность. Откинул дверцу барабана, вытряхнул на ладонь стрельные гильзы. На пол бросать, как сделал бы тот же Вахрушев, нельзя. гильза зазвенят, и противник поймет, что барабан револьвера пуст, и самое время прорываться. С ладони в карман сыпал, потом во дворе можно выкинуть. Из другого кармана вытащил пачку патронов еще военного производства. Дозарядил барабан. Он специально не выстрелил все семь патронов. В случае с неожиданностью у него два патрона в запасе. Жизнь научила, причем учителем она была жестоким, опыт на крови, на смерти. Ударил сильно ногой по двери, Прострельная во многих местах с обеих сторон, удар она не выдержала, сломалась по пробоинам. Дыра достаточная, чтобы сунуть руку и отпереть запор. Так и сделал на ощупь, потом за притолку заглянул. В коридоре на полу тело мужчины. недвижим рядом револьвер валяется. Осторожно ступая, подошел, ногой револьвер отшвырнул. Бывший полицейский, если это был он, мертв. Но в квартире могут быть еще люди. Тихо ступая, обошел комнаты, потом кухню, ванную, больше никого. В квартире телефон на стене. Снял трубку, покрутил ручку. «Барышня, мне бы чека». «Да, на Гороховой». Когда ответили, доложил. «Матвей Митрофанов у аппарата. На адресе нас обстреляли. Вахрушев убит. Стрелявшего я застрелил. Что делать?» «Погоди, не вешай трубку». Слышен приглушенный разговор. Видимо, советовались. «Митрофанов?» «Я». «Организуй там соседи. Тело убитого Вахрушева в отдел доставь. В квартире еще кто-нибудь был?» «Нет». «Ну и черт с ним». То есть труп бросить в квартире? завоняет соседи сами организуют похороны. Задача ВЧК – бороться с контрой, мы не похоронное бюро. Конец связи. О как! Царская полиция работала деликатнее, если можно так сказать, о спецслужбе. На убийство приезжал полицейский врач, осматривал тело, писал протокол о видимых повреждениях, о предполагаемой причине смерти. Новой власти гумании не были. Наоборот, в каждом действии было заметно пренебрежение человеческой жизнью – не говоря о правах человека. При царе даже террорист, схваченный на месте преступления, имел право на защиту в лице адвоката, общественных защитников. В судебном заседании равно заслушивались обе стороны, защиты и обвинения. Прежде чем выносить тело убитого в Ахрушу, Матвей подобрал оружие убитых, рассовал его по карманам. Потом перевернул полицейскую на спину, присмотрелся. Вроде знакомые, раньше встречались, но давно. Обыскал карман, обнаружил паспорт, причем еще выданный до войны. Ба, Котельников. Отделение полиции, где он служил, располагалось на Васильевском острове. По службе Матвею приходилось там бывать. Зачем Котельников остался в городе? Должен был понимать, что его каждая собака знает, особенно из шпаны, и при встрече опознают, донесут. Так и случилось. Бежать надо было куда-нибудь подальше, в Вятскую губернию или за Урал. Устроился бы куда-нибудь на почту, поскольку грамотен, и дожил бы свой век в спокойствии. Неужели в какой-нибудь контрреволюционной организации участвовал? Да сейчас уже не узнать. По-быстрому произвел досмотр квартиры. Компрометирующих документов нет, зато обнаружил припрятанный золотой портсигар, полный золотыми изделиями, цепочками, кольцами. Неужели грабил? Сомнительно. Подумав минуту, Матвей опустил находку в брючный карман. Золоту мертвому уже не нужно, а Матвею или семье запросто. На досмотр ушло не более десяти минут, все же опыт был богатый. да и прятали чаще всего в одних и тех же местах. О них и воры-домушники знали, и полицейские. Постучал в дверь к соседям. Не спали они, да и как уснешь, когда на лестничной площадке стрельба. Высунуть нос боялись. И сотрудники ЧК, либо бандиты, из-за излишнее любопытство могли застрелить. «Открывайте, ЧК!» Открыла женщина, за ней испуганный мужчина средних лет. «Выходите, надо помочь убитого к автомобилю снести». — обрадовался мужчина. — Ни обыск, ни в заложники берут, всего лишь помощь нужна. Считай, повезло. Вдвоем отнесли тело Вахрушева. С трудом уложили на пол машины. На заднее сиденье не рискнул Матвей. Из пулевых отверстий еще стекала кровь, потом кожу сидений не отмоешь. — Вот что, гражданин, — сурово сказал Матвей. — Там в соседней квартире еще один убитый из бывших. Не сочтите за труд, похороните, иначе всю парадную провоняет. Бывшими в Петрограде, да и в стране в целом называли тех, кто при царе чиновником был, либо служил в армии, полиции, жандармерии, имел дворянское звание. И они не стали никем, подвергались всяческого рода давлению, убийствам. В ВЧК, созданную через три месяца после Октябрьского переворота, набирали в первую очередь тех, кто не мог быть детьми дворян, служителей церкви, царских чиновников. К таким относились евреи и народцы Таким образом, к концу 1918 года в Центральном аппарате ЧК, уже в Москве, поскольку руководящие органы перебрались туда, из 372 сотрудников половину составляли латыши и евреи. Конкретно, латышей 179 человек, евреев 35, славян, русских, украинцев и белорусов 113 человек. Еще были поляки, литовцы, немцы, финны. Это при том, что большую часть населения России составляли славяне. Два заместителя «Железного Феликса», как прозвали Дзержинского, были латыши – Яков Петерс и Мартин Шлацес. Оба в 1938 году были расстреляны в ходе сталинских чисток. Еще один заместитель, Карлис Петерсон, избежал печальной участи. Латыши чаще были оперативными работниками, а евреи – следователями, так как обычно имели образование не ниже гимназии. В армии на государственной службе латышей тоже было много. Им Ленин и его окружение доверяло, поскольку отличались исполнительностью и жестокостью. Матвей довез тело Вахрушева до Гороховой. Как только подъехал, из подъезда вышли несколько бойцов из караула. Занесли тело в здание. Матвей пошел к начальству на доклад. Больше всего начальство интересовало, наказал ли он обидчика. «Убил тремя выстрелами», — подтвердил Матвей. Правильно. Бывшие или всякая контрреволюционная мразь должны знать, что за каждого нашего погибшего товарища мы расстреляем пять-десять бывших. Это была правда. С марта 1918 года Петроградской ЧК руководил Моисей Соломонович Урицкий. По его приказу на улицах города хватали бывших офицеров. Погоны не сняли, но шинели носили. Надеть было нечего. Магазины пустые или закрыты. Всех содержали на баржах. На харчи для арестованных не тратились, потому как только трюмы наполнялись, буксир выводил баржу в Финский залив, и баржу топили, открыв кингстоны. За эту несправедливую жестокость 30 августа 1918 года Урицкий был убит бывшим юнкером, членом партии эсеров Леонидом конегисером Урицкого с оркестром и почестями похоронили на Марсовом поле Петрограда, где ранее хоронили выдающихся военачальников. Матвей за проявленную смелость в ликвидации идейного врага был награжден отрезом сукна и двухфунтовой емкостью с растительным маслом. В условиях нехватки продовольствия подарок щедрый. И отрезы и масло отвез на дачу к родителям и жене. До них доходили слухи о жестокостях новой власти. Отец, оставшись с сыдым наедине, расспрашивал об увиденном Матвеем. Слушал внимательно, вздыхал, качал головой. «Сколько народу попусту переведут, до какого?» Верно. Позже, осенью 1922 года в Петрограде от набережной лейтенанта Шмидта в вынужденную эмиграцию отправились два парохода – Прессен и обербургомистр хакин Пароходы отплыли в Германию. На них советская власть выслала тех, кому прислушивались в Европе, кто был известен. Выслали 272 человека, в том числе философа Бердяева, философа Ильина, зоолога, ректора Московского университета Михаила Новикова. Были еще проходы из Одессы и Севастополя, поезда из Москвы. Им повезло, позже стали расстреливать. В те редкие дни, что Матвей приезжал на дачу, отдыхал душой. Не надо было изображать из себя туповатого пролетария, ярого сторонника коммунистических идей. Дышал чистым воздухом, наслаждался общением с женой и родителями. С отцом периодически спорили, иногда о причинах многих исторических явлений. Отец утверждал, что причиной многих дворцовых переворотов был царь-реформатор Петр Великий. Побывал в Европе, нахватался идеи, расчуждых российскому менталитету. Например, в России много веков действовал принцип примагенитуры. Проще говоря, власть передавалась от отца к сыну. После убийства Петром сына Алексея царь отказался от примагенитуры. И весь XVIII век был эпохой дворцовых переворотов. Менялся царь, менялись придворные зачастую законы империи. В конце XVIII века император Павел I возвращает принципы примагенитуры. Политическая система становится стабильной и устойчивой. Наследник с молодых ногтей знает свое предназначение, обучается наукам и продолжает линию отца. Николай II в марте 1917 года отрекся от власти, и страна вверглась в хаос. Большевики власть захватили, но не озаботились принятием законов передаче власти. Назначал генеральных секретарей пленум партии после съезда. А здесь уже действовали группировки. спора зачастую выигрывал отец, дававший точные оценки ситуации, приводивший убедительные аргументы. Матвей поражался. Он действует в городе, знает о событиях изнутри, но отец выводы делает более точные и в предсказаниях прозорлив. На службе Матвей старался не выделяться, быть как все. Полученные задания выполнял аккуратно. Если не возникало угрозы жизни, оружие не применял. Коли были вечерние попойки, участвовал. Выпивал первый лафитник, остальные лишь пригубливал для вида. Если пить наравне со всеми, до скотского состояния, никакого здоровья не хватит. Большинство чекистов из рабочих, культуры нет, из развлечений знали выпивку до да пляски под гармошку. У Матвея было ощущение, что начальники отделов специально устраивали пьянки. Самогон конфискованный, как и закуска, соленые огурцы, сало да хлеб пайковый. Сами начальники больше делали вид, что пили. Матвей не раз ловил их внимательные взгляды. Алкоголь развязывал языки, люди себя не контролировали, а начальники слушали. Да еще и стукачи были среди своих в компании. У Матвея разочарование в сослуживцах. Среди полицейских и жандармов периодически тоже случались посиделки. Откровенные разговоры, но стукачи не водились. Если появлялся, кто быстро вычисляли, находили недостатки в службе и переводили в отдалённые местности. Другим была наука. Матвей внешне изменился. Отрастил бородку клинышком оля Дзержинский, волос на голове подлиннее. Иной раз видел знакомых в городе, но те не узнавали. Конечно, голубой униформы, выделяющей из толпы, не было, и в цивильной одежде он сливался с общей массой. Полувоенные френчи появились в ЧК значительно позже — В основном у следователей охраны, конвойных. Оперативные работники ходили в штатском, им выделяться не следовало. Сами условия службы, специфика ее, требовали таких же приемов и методов, как и у полиции, жандармерии. Только навыков и опытов не было, работали грубо, применяли избиения. Признания выбивались. Наверное, тогда и родилось знаменитое «признание обвиняемого» царица доказательств. Только признание можно выбить, но на это самые гуманные суды закрывали глаза. Все изменилось летом 1918 года, когда разные партии стали проводить террористические акты. 20 июня был убит в Петрограде комиссар по делам печати Володарский. мысей Маркович Гольштейн, член бунды с 1905 года. На служебном автомобиле он направлялся на митинг рабочих Обуховского завода. Закончился бензин и Володарский пошел пешком, благо оставался недалеко. За часовней в прямом переулке его ждали. Никита Сергеев, ССР-боевик. Выстрелом из пистолета он убил комиссара. Похороны были торжественными на Марсовом поле. К Зиновьеву в смольный на следующий день заявилась рабочая делегация с требованием немедленных репрессий. И уже на следующий день начались расстрелы. Ситуация ухудшилась после покушения на Ленина 30 августа 1918 года в Москве на заводе Михельсона. После митинга Ленин вышел к автомобилю во дворе. Поджидавшая его эсерка Фанни Каплан стрелял из Браунинга. Стоявшая неподалеку, но обладавшая плохим зрением, смогла попасть только два раза. Шофер Ленина, Гиль, выбил оружие из ее рук, подбежавшие рабочие повалили, стали бить. Ленину везли в больницу, а Каплан в Кремль, где ее допрашивали, и 3 сентября без суда она была расстреляна, а тело сожгли. Большевики на теракты ответили. Уже 2 сентября 1918 года Яков Свердлов объявил красный террор. Чекисты были главной силой. Хватали всех, кто не принадлежал к пролетариям или крестьянам. Арестовывали на улицах, в квартирах, в организациях, куда люди пришли по делам, на почте, в магазинах. Непосредственно расстреливали красноармейцы из расстрельных команд в Москве, Петрограде и Киеве. Зачастую это были латыши. Это были акции устрашения. В первую очередь собственного народа, хотя обороться надо было с СССРами. Их представители осуществляли теракты в отношении руководства страны и партии. Хотя при большевиках это было одно и то же. Например, Урицкий был одновременно комиссаром внутренних дел Петроградского областного правительства и председателем Петроградского ЧК. И многие большевики занимали две три руководящие должности, так же, как Дзержинский. Те, кто оставался в городе – купцы, промышленники, бывшие чиновники, которые после Октябрьского переворота выжидали, что все успокоится – были разочарованы и напуганы. Большевики совершали непредсказуемые поступки, убивая невиновных. Но любое действие, как в физике, так и в социуме, всегда будет противодействие. Люди, не вступавшие ранее в конфликт с властями, взялись за оружие. В ответ большевики приказали населению под страхом смертной казни сдать имеющееся на руках огнестрельное оружие. До мировой войны многие его официально приобретали в магазинах. Уголовники его тоже имели, украденные у граждан, со складов. Возвратившиеся с фронта солдаты привезли с собой трехлинейки и трофейные пистолеты. Кое-что сдали, в основном люди законопослушные. Многие оружие припрятали в ожидании худших времен. Советская власть сделала выводы и впредь гражданам приобретать винтовки, пистолеты и револьверы не разрешала. Для власти вооруженный гражданин опасен. А в будущем, с началом Второй мировой войны, власти в приказном порядке обязались сдать радиоприемники. Нечего слушать вражеские голоса. Матвей всячески старался уклониться от участия в красном терроре. Не всегда получалось, а несколько раз срывался. Понимал, что рискует, а выдержки не хватило. Однажды осенним вечером ехал к родителям на дачу. Еще не успел за город выехать, как тусклый свет фар выхватил неприглядную картину. На тротуаре недвижно лежал мужчина, женщина стояла, застыв в испуге. Вокруг нее трое мужчин. Один в кожаной куртке с револьвером в желтой кобуре и двое солдат с трехлинейками за плечами. Патруль. Вероятно, милиционер или чекист с приданными для усиления солдатами. Похоже, не документы у женщины требовали, а пальто снимали. Его и продать можно, и свои за подарить. А забрав пальто, наверняка убьют, как и мужчину. Если снимать с убитой, пальто будет в крови. Вероятно, семейная пара. Припозднилась из гостей или с поезда. У Матвея под сиденьем два револьвера, изъяты из квартиры, где скрывался полицейский. Остановил автомобиль, вытащил револьверы. Он их после изъятия почистил, смазал, зарядил полные барабаны. Как раз на такой случай. Конечно, баллистические экспертизы никто не проводил, да и отпечатки пальцев несколько лет не делали. Старых специалистов выгнали, новые ничего не умели. Хороший толчок даст Джунковский, жандармский генерал, которого Дзержинский привлечет для правильной постановки розыскного дела. Все происходило быстро. Матвей в одну секунду оценил ситуацию, остановил машину. На автомобилях разъезжали партийцы, сотрудники ЧК. Поэтому патруль не встревожился, повернули головы. Еще секунда, и в руках у Матвея оба револьвера. Дистанция метров 7-8. Промахнется только слепой. Стрелять стал с обеих рук. Выстрелов 5-6 сделал. Между домами гулка отозвалось эхо. Никто не выглянул в окно, боялись. Чекист и солдаты упали. Сомнительно, что женщина, попав в серьезный переплет, сможет запомнить номер машины. слишком потрясена, шокирована. Поняла или нет, что неожиданный стрелок спас ее от неминуемой смерти. «Беги скорее домой, если хочешь жить», велел Матвей. Она стояла, замерев, парализованная страхом. «Уходи, на выстрелы патруль прибежит, плохо будет». «Мужа убили», тихо сказала женщина. «Ему уже не поможешь. Дети есть? Подумай о них». Женщина сделала шаг, другой оглянулась, потом побежала. Матвей выбрался из машины. Мотор не глушил и дверцу не прикрыл. Обыскал чекиста, искал документы, а в первую очередь обнаружил в кармане увесистый сверток, фунта на два. Развернул тряпицу. Как и ожидал, золотые изделия, цепочка с крестиком, два перстня, кольцо, табакерка. явный изымали прохожих. То ли грабители, одетые под милицию, то ли чекисты, решившие быстро разбогатеть. А все едино мерзавцы. Матвей опустил сверток в карман куртки. А людям уже не вернуть, оставлять не хотел, все равно достанется милиции или чекистам. Не брезговали они золотом, часами и прочим, имеющим серьезную стоимость. Причем особенно не стыдились, считали заслуженное перераспределение неправедно нажитво. Анархисты даже лозунг выдвинули «Грабь на грабленное». Забрал из кобуры убитого револьвера, откинул дверцу барабана, присвистнул. Пять патронов стреляны, осталось два. Вот откуда золотишко, на крови. Нырнул в машину, поехал. левый револьвер был уже третьим случись необходимость стрелять как сегодня можно использовать чужое оружие и выбросить в реку как говорится концы в воду служить чекистом веры и правды не собирался делать вид старательного но тупого пролетария с одной стороны служба в ЧК дает защиту от репрессий для него личной семьи с другой паек жалованье талоны на керосин и прочие блага Большевики себя не обделяли, а ЧК была боевым отрядом партии, по выражению идеолога РСДРП Ульянова. Матвей искренне полагал, что новая власть ненадолго, уж очень кровожадная. Причем только эсеры реально пытались бороться, но методы были негодные, индивидуальный террор. Ну, убили они десяток партийных функционеров, что изменилось? Красные не испугались, наоборот, устроили массовый террор, убивали неповинных людей сотнями тысячами. Поэтому надо продержаться какое-то время, пока недовольные новой властью организуются, возьмутся за оружие. Тогда и револьверы пригодятся. В первую очередь Матвей надеялся на офицеров, армейских, гвардейских, жандармерии Да, пытались его склонить к подпольной деятельности, тот же савинков Но он тоже партийный функционер, только партии не большевистского толка. А партийным деятелям Матвей не доверял. Он сталкивался с ними регулярно до Октябрьского переворота и цену знал. Они поднимали народ на митинг, шествия или другие акции, сами в критический момент исчезали. Обманутому народу доставалось по полной, от казачьих нагаек либо пулеметов армейских полков. А сейчас терпение, мимикрия под своего. По возможности вредить новой власти, но так, чтобы заподозрить было невозможно. Оперативное дело, следствие, дознание Матвей знал почти в совершенстве, и эти знания давали изрядную фору. Единственное, что беспокоило – безопасность жены и родителей. Отцу отдал один из револьверов с запасом патронов. «Если придет ЧК, стреляй на поражение первым. Это если их немного, трое-четверо. И телефонируй мне в отдел. Скажешь, заболел, нужно лекарство срочно». «Сын, безбожники пришли надолго. Лучше, если ты приспособишься. Понимаю, офицеру в душе противно мерзостно выполнять приказы вопиющей беззаконные. Руки стране выкрутят, лучшие люди мигрируют либо погибнут в стенках «Надолго это на год, пять?» О, твоей жизни не хватит, не доживешь. Но рухнет их власть. жаль мне насладиться крушением, не придется? Отец, а как же офицерство? Соберутся, возьмутся за оружие? Пустое. Генералы за власть передерутся, каждый захочет верховодить. А у семи нянек дитя без глазу, угробят белое движение. А как же Запад? «Матвей, они спятые видят, когда Россия сгинет, развалится на куски, когда белые, красные, зеленые или другие друг друга перебьют, и тогда не смогут без особых хлопот, жертв и денег под себя Русь прибрать». «Как-то апокалиптично. По-иному не вижу. Давай бросим здесь квартиру-дачу, едем подальше, на Урал, в Сибирь. Красная Чума и туда доберется, нет смысла. Тебе бы лучше в руководство пробираться, чтобы тебя подмять не получилось ни у кого». Долго говорили, почти до утра. После убийства Моисея Соломоновича Урицкого Петр Чика возглавил Бокий. В 1918 году Петроград, как и страну, захватил вал уголовной преступности. Милиция слаба, опытных сотрудников нет, как и в ЧК. Совет народных комиссаров издал 21 февраля 1918 года декрет «Социалистическое отечество в опасности», по которому контрреволюционеры, германские шпионы, громилы, расстреливались на месте без суда. С 5 сентября 1918 года санкционировали расстрелы на месте всех лиц, причастных к заговорам, мятежам, терактам. С 20 июня 1919 года дозволен расстрел на месте лиц, участвовавших в поджогах, взрывах, повреждениях железнодорожных путей. Преступники в Петрограде зачастую представлялись сотрудниками чека или милиции. Антураж полный – кожаные куртки и кепки, на поясе кобура с оружием, на лацкане куртки – красный бант. кто осмелится попросить предъявить документы. Особую дерзость проявлял авантюрист, называвший себя князем Эболи. Впрочем, князем он не был, имел еще кучу фамилий и прозвищ. Ограбление совершал дерзкий, наглый, всегда в составе группы. В помощниках у него была любовница. Налеты на магазины, рестораны и прочие заведения совершали быстро, за несколько минут. Брали кассу заведения, отбирали у присутствующих деньги и ценности – кольца, цепочки, серьги, шубки меховые – Зачастую пользовались автомобилем. Подъехали, ограбили и быстро исчезли. Банда грабила часто и пока была неуловима. ВЧК обещал за его поимку или помощь 5000 рублей, сумму изрядную. Особенно нашумевшим был налет на ресторан «Медведь». Бандитская группа подъехала на машине, вошла спокойно. Хозяину ресторана предъявили фальшивый ордер на обыск. прошли по посетителям, изымали деньги, ценности. Кто пытался возмущаться, спрашивали, не хочет ли он в чека на Горохову или заложником А чаще били рукоятью револьверов зубы. Займев 40 тысяч рублей, бандиты выбежали на проспект, кинулись к машине. В это время мимо ресторана проезжал на автомобиле Матвей с несколькими чекистами, ехали на другое задание. Сразу обратили внимание на выбегавших. Во-первых, на утренней летучке указаний на какие-либо действия с рестораном не было. Во-вторых, если нет острой необходимости, чекисты не бегали, блюли достоинство. Да и были сведения про отрывочные, что бандиты пользуются автомобилем. Матвей сразу понял: бандиты и своим оружие к бою, бандиты брать живыми, кто попытается оружие обнажить, стрелять на поражение. Сам круто повернул, перегородив в бандитской машине путь. Чекисты выбежали уже с оружием, наставили стволы на бандитов. Погибать никто не захотел, оружие бросили, подняли руки. Валентин обыщи Обыскали всех, добычу сложили в картуз. Женщину обыскали тоже. Она попыталась устроить скандал, звизгнула, но Матвей ударил ее рукоятью револьвера по почке. Удар болезненный. Острая боль перехватывает дыхание, потом отпускает, но ноет еще долго, не давая глубоко вдохнуть, заснуть. Истерика сразу прекратилась. Бандитов связали их же брючными ремнями, затолкали в свою машину, уложили на пол. Одного чекиста оставили охранять машину бандитов. Матвей ему приказал. Отвезем и вернемся, а ты времени не теряй, обыщи машину. Отвезли. Сдали в дом предварительного заключения. Причека, так назывался, следственный изолятор. Написали рапорты о задержании. Тогда еще не знали точно, кого задержали. И снова к ресторану. Что нашел? Два револьвера под сиденьем и деньги. Сколько? Чекист пожал плечами. Матвей не поверил. Наверняка уполовинил. Да и черт с ним, пусть пользуются моментом. Все равно вернуть невозможно, ибо неизвестно, сколько и у кого забрали. Машину водить никто не умел. Зацепили на буксир, чекист сел за руль. Медленно отбуксировали автомобиль на Гороховую. Если машина ничейная, чека оставит ее у себя для нужд ведомства. Машин остро не хватало. Те, что имелись, требовали ремонта, а запасные части проклятые империалисты поставлять не хотели. И даже если машину оставят в чека, еще большой вопрос, где взять шофера. Это не извозчик, надо материальную часть знать, иметь навыки вождения. Пока Матвей с двумя чекистами ездил на задание, арестованных допросили. Оказалось, неуловимый князь Эболи. Матвею чекистам, задержавшим князя, вынесли революционную благодарность. Мелочь, но новый начальник Петра Чека Бокий Матвея приметил. Через несколько дней бандитов расстреляли. Чекисты не придерживались царских законов, а о новых советская власть еще не придумала. Хотя чего проще взять царские за основу, немного изменив, приспособив под новые требования. руководствовались классовым чутьем и революционным сознанием. У каждого оно могло быть свое в меру образования, моральных устоев. Для Матвея дико, но чекисты, юридического образования не имевшие, воспринимали как норму.